Приложение. Наивно было бы предположить, что все о клубной культуре может быть собрано в одной книге. Хотя, если эта книга электронная и содержит несколько десятков тысяч страниц, тогда вполне возможно. Однако составителю подобного каталога я бы не позавидовал, поскольку даже для того, чтобы выдать сей скромный труд, мне понадобилось 20 лет наблюдений за развитием танцевальной музыки, 15 лет работы в качестве диджея и организатора вечеринок, 10 лет обучения парней и девушек диджеингу и около трех лет карпения в текстовом редакторе. А посему я сейчас посоветую вам альтернативную литературу, которую, как мне кажется, интересно было бы прочесть и кинофильмы о клубной культуре, которые стоило бы посмотреть.